Глава 15 Первое. Оставив позади обиталище старой Эсси, лис зигзагом бежал по лесу, остановившись передохнуть в сыром углублении под заброшенным сараем. Ему приснилось, что мать принесла крысу, но разлагающуюся, отравленную ядом. Он заметил, что мать больна, глаза покраснели, Челюсть отвисла. Язык вывалился до земли. Именно тогда он вспомнил, что ее уже нет. Она ушла много сезонов тому назад. Он видел, как она лежала в высокой траве и на следующий день лежала на том же месте, но уже не была его матерью. — В этих стенах яд, — сказала мертвая крыса, которую держала в пасти его мертвая мать. Она говорит, что земля создана из наших тел. Я верю ей, и боль не заканчивается. Даже смерть причиняет боль. Облако мотыльков спустилось на мертвую мать лиса и мертвую крысу. — Не останавливайся, малыш, — сказала мертвая мать, — у тебя есть дело. Вздрогнув, лис проснулся и почувствовал острую боль, наткнувшись плечом на какой-то торчавший предмет — Гвоздь или осколок стекла, или щепку. День клонился к вечеру. Где-то рядом громко грохнуло, заскрежетал металл, затрещало дерево, пахнуло паром, занялся огонь. Лис выскочил из-под заброшенного сарая, помчался к дороге. За дорогой начинался большой лес, где, он надеялся, будет безопаснее. У самой дороги автомобиль врезался в дерево. Объятая огнем женщина вытаскивала мужчину с переднего сиденья. Мужчина кричал. Горящая женщина рычала, как собака. Лис понимал, что означало это рычание «Я тебя убью! Я тебя убью! Я тебя убью!» Щупальца горящей паутины отрывались от ее тела. Наступил решающий момент. Среди лисьих заповедей одно из первых значилось «Не перебегай дорогу при дневном свете». Днем автомобилей больше, их нельзя остановить или испугать, а уж тем более победить. Мчась по мостовой, они тоже издают звук. И если прислушаться, Алис всегда должен слушать. В этом звуке легко различимы слова. И слова эти «Я хочу тебя убить! Я хочу тебя убить! Я хочу тебя убить!» Еще теплые, сочащиеся кровью останки животных, которые не восприняли эти слова всерьез, частенько служили лису сытной трапезой. С другой стороны, чтобы выжить, лису приходилось менять свое отношение к опасности. Требовалось выбрать, какое зло меньшее – автомобиль с его «Я хочу тебя убить» или женщина в огне с ее «Я тебя убью». Лис рванул к дороге. Пробегая мимо горящей женщины, ощутил ее жар шерстью и раной в боку. Горящая женщина принялась молотить головой мужчины, а мостовую, яростное рычание, стало громче, но пошло на убыль, едва ли спустился по насыпи с другой стороны дороги. В большом лесу он замедлил бег, рана в боку отзывалась болью, в задней правой лапе всякий раз, когда лис отталкивался ею от земли. Наступил вечер. Прошлогодние листья шуршали под подушечками лап. Он остановился, чтобы попить из ручья. На воде блестела бензиновая пленка. Но лиса мучила жажда, так что выбирать не приходилось. На пне у ручья сидел ястреб и выклевывал внутренности из живота белки. «Поделишься со мной?» — спросил лис. «Я смогу стать тебе другом». «У лиса не бывает друзей». — ответил ястреб. Он говорил правду, но лис никогда бы в этом не признался. — Какой лжец тебе это сказал? — У тебя течет кровь, знаешь ли, — ответил ястреб. Лиса не обрадовал бодрый тон птицы, и он посчитал разумным сменить тему. — Что происходит? Что-то переменилось? Что случилось с миром? — Чуть дальше есть дерево. Новое дерево. Дерево-мать. Оно появилось на заре. Очень красивое, очень высокое. Я пытался долететь до вершины, и хотя видел ее, моих крыльев для этого не хватило. Ярко-красный узел внутренностей выскользнул из живота белки, и ястреб проглотил его. Потом склонил голову на бок. Секунды позже лис учуял запах. Дым. Сезон выдался сухой, если горящая женщина пересекла дорогу и зашла в кусты. Этого хватит, чтобы начался пожар. Лис понял, что надо бежать дальше. Он тяжело дышал, он боялся и был ранен, но сохранил разум. — Какой-нибудь зверь, сливчик отлично закусит твоими глазами, — сказал на прощание ястреб, взмахнул крыльями и улетел зажав в когтях мертвую белку.